Глава седьмая Этой ночью я не ночевала у Грекова, так как на следующий день мне нужно было на учебу. И пусть и поздно, но все же он вернул меня домой, пообещав позвонить, правда не уточнил, когда. Утро вернул мне трезвую голову и ясный ум, и обеда на него вернулась бумерангом. Вернее, она никуда и не девалась, просто он искусно заставил уйти ее на задний план. А чего я, собственно, и хотела от него? Он ничего не обещал, а то, какой он, мне и так известно. И не только мне. Я вообще должна была радоваться, что удостоилась второго свидания. И я радовалась, только получалось плохо. Сложно было убедить себя в том, что мне совсем не нужны отношения навсегда, чтобы в них была только я и точка. Я ждала его звонка, хотя ловила себя на мысли о том, что лучше бы он больше не звонил мне никогда. Потому что с каждым разом я буду лишь сильнее и сильнее привыкать к нему. И как следствие, тем больнее будет, когда он уйдет». Подругам, с которыми я была во время нашей первой встречи с Грековым, я ничего решила не говорить про наши отношения. Да о чем там говорить? Сказала, что он покатал меня по городу, отвез домой. Они, конечно же, не поверили, но допытываться не стали, так как каждая была бы рада оказаться на моем месте. И мне только обиднее стало от того, что они наверняка знали, что я пополнила ряды побед, которые он брал в честной борьбе. И мне даже смешно стало от мысли о том, что борьбой там и не пахло. Боец в моем лице сдался без боя. Учебный день подошел к концу, и выходя из здания, я почувствовала какую-то легкую тревогу. Она стала нарастать параллельно гулу женских голосов. Я сразу поняла, что все идет не так, как обычно, но не могла понять, в чем дело. Да нет, не он. Точно он, я тебе говорю. Стал улавливать я фразы, почти спустившись с лестницы вместе с потоком студентов заинтересованно оглядываясь, чтобы узнать, о ком так интенсивно идет перешептывание, и поняла. Греков собственной персоной стоял возле своего автомобиля, небрежно облокотившись на него и вел беседу с двумя парнями. Несмотря на то, что он разговаривал, взгляд его был прикован ко мне. Я даже остановился от неожиданности. Он так пристально на меня смотрел, что я даже не смогла взгляд отвести. Я просто не могла проигнорировать эту негласную команду с повелением подойти к нему. Шла, медленно сгорая со стыда, В это время здесь находилась куча студентов, и вся эта куча наблюдала за Грековым. И мне сейчас нужно было к нему подойти, тем самым во всеуслышание объявить о своей репутации. Репутация легкодоступной девушки, которая не устояла перед обаянием Грекова. В этот момент я не думала о том, что мне многие могут завидовать, а скорее всего даже все, меня накрывали только стыд и злость на него за то, что он заставляет меня пройти через это унижение. Стараясь быстрее дойти до него, я шлепала прямо по лужам. Не говоря ни слова, я пронеслась мимо, обошла автомобиль и шмыгнула на пассажирское сиденье спереди, не замечая удивленных взглядов парней и Грекова, в частности. Буквально через пару секунд все они тоже забрались в машину. Парни на заднее сиденье, Греков на водительское. И я как-то немного напряглась от того, что мы не вдвоем. Это чувство не покидало меня всю дорогу, пока мы не высадили их около спортивного клуба. «Ну привет, мелкая!» – произнес Греков, как только за парнями закрылась дверь. «Как ты узнал, когда у меня пары заканчиваются?» Спросила о самой, уже закрадывалось неприятное предположение. «Никак. Мне просто парня изобрать нужно было». Произнес он ровным тоном, от которого я стала сдуваться, как воздушный шарик. И медленно сползать с кресла, становясь все меньше и меньше, испытывая только одно желание в этот момент – провалиться сквозь землю. Я просто подумала, прошептала еле слышно. «А даже если и так, что в этом такого?» Спросил уверенным тоном, приводя машину в движение. «Просто не хотелось, чтобы все знали, что я и ты...» Я мямлила себе под нос, раздражаясь на себя за это. И на него за то, что он и так все понимает, но все равно спрашивает. «Не хочешь, чтобы все знали, что ты спишь со мной? Так тебе, наоборот, все завидуют!» Произнес самоуверенно, тут меня прорвало. «Да нафиг мне эта зависть не сдалась! А то, что меня теперь все шалавы считать будут, ничего так? Ну, конечно, тебе же на это наплевать!» Я видела, как его лицо напряглось, машина набирала оборот, а сильные руки сжимали обшивку руля до характерного скрипа. Я знала, что он злится, но меня это не останавливало. «А ты меня спросил, хочу ли я, чтобы об этом все знали? Хочу ли я вообще быть одной из твоих? Я все говорила и говорила, вдохновленная тем, что он молчал, как будто заранее признавал свою вину. Автомобиль резко затормозил, засвистев шинами, и я еле успела выставить руки вперед, чтобы не треснуться о панель. Повисла зловещая тишина. «Не хочешь? Выходи!» Процедил он сквозь зубы, а я, лишь непонимающе уставилась на него, не двигаясь с места. «Пошла вон!» Прогремело мне в лицо, и я, подпрыгнув от неожиданности, стала поспешно выбираться из машины. «Будет она мне еще мозг выносить!» Сопля мелкая. Услышал я вдогонку, после чего дверь с грохотом закрылась перед самым моим носом, и автомобиль моментально скрылся из вида, обдав меня напоследок брызгами из лужи.